Совсем вплотную. Обе машины здесь разворачивались. Вперед, назад, вперед, назад. Но почему следы от победы были только здесь? Почему их нет на дороге? Может быть, мы внимательно смотрели? Мы пошли обратно, тщательно осматривая следы. Но как мы не вглядывались, следов от победы на дороге не было. На дороге был только один след. Резкий, глубокий, косой, незнакомый след. «Всё ясно», — сказал Вадим. «След у Победы мелкий, его задуло ветром». «А почему его не задуло у Карьера?» — возразил я. Получалась странная не совсем понятная картина. Получалось так, что сначала пошла Победа, а потом за ней точно след в след прошла вторая незнакомая машина. И её более глубокий и сильный след уничтожил след Победы. «Всё ясно», — сказал Вадим.